Глава тридцать седьмая. Скарлет Тело еще спало, а Скарлет уже получила за завтраком записку, спрятанную в влниную салфетку, и с трудом подавила желание немедленно прочитать, что ей пишут. Вместо этого она заставила себя сделать еще один глоток и медленно сунула бумажку в карман. Она готова была поклясться, что различает поднимающиеся от салфетки клубы требовательного пурпурного цвета, передававшего нетерпеливость младшей сестры. Узница вела себя со Скарлетт дружелюбно, откровенно начала касательно известных ей планов упавшей звезды и не рассказала ему о том, что Скарлетт воспользовался ключом Грес. Тем не менее Скарлет все еще не до конца ей доверяла. Она не вынимала записку из кармана до позднего вечера, когда узница наконец закрыла глаза, намереваясь вздремнуть, и Скарлет увидела, что окружающая ее аура в самом деле стала цвета спокойных бирюзовых вод. Сон Анисы никогда не бывал продолжительным. Скарлетт решила это потому, что ей приходится почевать на носесте. Поэтому она быстро прочитала послание, а затем торопливо нацарапала ответ. Донателла, я достану кровь и буду осторожна. Но что бы ты ни делала, действуй быстро. Через 3 дня упавшая звезда планирует заявить свои права на трон. Он хвастался мне, что его мойры будут продолжать терзать город. А когда он сам впервые появится на публике, хочет, чтобы жители Валенды умоляли его взять бразды правления в свои руки и обуздать мур, убивших легенда. Никому и в голову не придёт жаловаться, что он провозгласил себя императором, пока не станет слишком поздно. С большой любовью Э.